Глава шестая Айку показалось, что с наступлением темноты стало еще жарче. Наконец они были одни в Лима-Ос у фонтана, что затерялся во внутреннем дворе дворца. Пламя факелов лениво покачивалось в отражении воды, Айк полулежал на украшенной тонкой резьбой скамье, а Ария сидела у самой воды, свесив ноги. «Жарко!» — произнес Айка, допивая очередной стакан с холодной фруктовой водой. «Это разве жарко?» — развеселилась Рия. «Вот если отправиться еще южнее, там даже мне будет жарко!» Она встала и подошла к столу, взяла какой-то диковинный фрукт из вазы и протянула мужу. «На вот, попробуй!» «Должно помочь от жажды!» Айк впился зубами в кисло-сладкую мякоть неизвестного плода, откусил и с удовольствием проглотил. Действительно, сок освежал, а вкус напомнил те странные фрукты, что ему довелось попробовать в Великом лесу в гостях у А.Т. Задумавшись на мгновение о тех далеких временах, Айк протянул руку и взял еще. Стоявшая невдалеке девушка-прислужница немедленно принесла еще одну вазу с фруктами и бесшумно удалилась. — Красиво здесь, — оглядывая террасу, — ответил Айк. Со всей этой войной я даже не успел осмотреть весь дворец. Все ли здесь так волшебно? Етеп пристроил эту террасу почти перед самой своей смертью. Недальновидный все же был у нас правитель. Айк покачал головой. Рия поняла это как знак согласия и продолжила. Он любил повеселиться, наш покойный Етеп. Я не раз сопровождала во дворец женщины из веселого квартала. Рия замолчала на минуту погрузившись в воспоминания. «Правда, именно этим местом он так и не успел воспользоваться, так что не волнуйся. Этот фонтан девственен и непорочен». «А ты покажешь мне весь дворец?» — спросил Айк. «Конечно покажу», — улыбнулась воительница. Она села на край ложа. «Хочешь, мы можем сделать это прямо сейчас?» «Нет, прямо сейчас не хочу», — отказался Айк. «Лень, ты лучше мне скажи». «Хватит ли нам места для гостей? Судя по списку, их ожидается сотня». Рия смешно наморщила лоб, она что-то про себя считала. «Должно хватить», — ответила она спустя какое-то время. «Хотя они все будут с супругами, так что придется все умножать на два». Айк смотрел на нее с улыбкой. Чем больше он находился рядом с Рией, тем больше нового он открывал в этой суровой, на первый взгляд, женщине. «Скажи, — хитро сказал он, — у всех здешних жителей глаза карие, а у некоторых просто черные. Как так получилось, что у тебя серые глаза?» Отец говорил, что моя мать была с севера, — ответил Ирии, немного смущаясь. «Я ее не помню, но, наверное, у нее были серые глаза. Она умерла, когда я была еще маленькой». — У тебя очень красивые глаза, — ласково подметил Айк и обнял жену. Стояла тишина, только где-то вдалеке протяжными голосами перекликалась стража, охранявшая дворцовый сад. Они сидели, обнявшись, и слушали звон цикад. — А твоя мать? — спросила Риен, нарушая тишину. — Ты ее помнишь? — Конечно, помню, — ответил Айк. — И ее, и отца, и сестру. Вот только не знаю, где они теперь, после того, как братья Ордена их забрали. Почему ты не воспользуешься своей магией и не поможешь им? Это не так просто. Неужели у тебя нет ни одного заклинания, способного найти родных? Увы, заклинаний я не знаю, — грустно ответил Айк. Как не знаешь, — удивилась воительница. А как же все то, что ты сделал? Само как-то получается. Я не понимаю, — раздраженно заметил Ирье. Пойми. «Магия бывает разная», — попытался объяснить Айк. «Моя, например, никаких заклинаний не требует». Рия высвободилась из объятий мужа и, сделав шаг в сторону спальни, сказала сухо. «Я поняла. Пойдем, уже поздно». Айку показалось, что жена обиделась, скорее всего, решив, что он нарочно ей не рассказывает ничего про магию, а ведь на самом деле он действительно не мог ничего рассказать, потому что сам ничего почти не знал. Не знал заклинаний, не умел вызывать стихийные явления, варить колдовские отвары и еще много чего. Айк хотел было окликнуть воительницу, чтобы как-то оправдать себя, но в последний момент решил этого не делать. Вместо извинений он взял со стола еще пару вкусных плодов, так хорошо утолявших жажду, прошел за в спальню и спросил, «Как они называются?» «Наранхилла», — «Наранхила», ответила воительница сухо, развязывая ленты на поясе. «Для простоты крестьяне называют его Луло». «Луло», — хмыкнул Айк, — «ну и название. Он откусил большой кусок от фрукта, прожевал и добавил». Впрочем, на Ранхилла не лучше. Вдруг Айка словно окатила ледяной водой. Он застыл, не понимая, что происходит. — Женщина! — Айку услышал змеиное шипение. — Ж-женщина! — шепот удалялся, теряясь где-то в подсознании. «Замри — Замри, — сказал Айк жене. — Замри, а потом медленно отходи к дверям. — Что случилось, — не поняла Арье. «Просто, медленно отходи к дверям», — без эмоций ответил он. Когда воительница отошла на более-менее безопасное расстояние, Айк пояснил. «Там змея». «Где?» — все еще не понимая мужа, переспросила воительница. И тут она заметила исчезающий под кроватью толстый чешуйчатый хвост. «Стража!» Комната наполнилась людьми и светом. Через несколько минут ползучая тварь была посажена в мешок и уничтожена угрюмым бородатым воином, от которого зверсту несло чесноком. Рия тут же начала допрос всех, кто заходил накануне в комнату. Она никого не жалела, видимо, потому что никто не признавался. Айк молча наблюдал за происходящим. От бесконечных вопросов у него разболелась голова, а до истины было так же далеко, как и в самом начале расследования. Вдруг, повинуясь какому-то внутреннему чувству, Айк встал, пересек всю комнату и заглянул под кровать. Там у дальней стены стояло блюдце, наполненное молоком. Он позвал жену и жестом пригласил ее посмотреть. Рия наклонилась. Увидев приманку для змеи, она немедленно все поняла, бросила понимающий взгляд на мужа, но ничего не ответила. Вернувшись к столу, за которым сидела очередная жертва, Рия на секунду замерла, а потом вышла за дверь. Айк слышал, как она отдала распоряжение послать за Эмилиану. Они так и сидели в тягостном молчании, пока не услышали тяжелую поступь Марку. Когда тот вошел, воительница объявила «покушение». На лице Марка не дрогнул ни один мускул. Однако он тут же включился в работу. Эмилиана немедленно взял под стражу всех, кто хотя бы однажды побывал в покоях правителя — Ваше Величество, — обратился Эмилиано, — прошу передать охрану ваших покоев моей сотне. Хорошо, — разрешил Айк. А завтра утром я поменяю всю прислугу, — добавила Рия. Неужели это необходимо? Столько людей потеряют работу и жалования, — начал было Айк, но жена перебила его. — Мы не можем рисковать, — вспылила Рия. Во дворце враг, и его нужно устранить. И ты думаешь, если уволить всех хороших людей, что столько времени, не покладая рук, работали на меня, это устранит угрозу? По крайней мере, осложнит жизнь врагам. Они отыскали лазейку, через которую могут приблизиться к тебе. То, что мы обнаружили змею, уже осложнило им жизнь. А простые слуги здесь ни при чем. Тем более, если их уволить, враг может сбежать. А так он будет думать, что остался вне подозрения, настаивал Айк. «Умный ход», — подхватил Марка, — «мы сделаем вид, что подозреваем кого-то чужого. Все успокоятся, а мы будем следить и ждать, когда шпион себя выдаст». Именно согласился Айк. Рия лишь фыркнула, но возражать не стала. Слуг решили не трогать, но и глаз с них спускать тоже никто не собирался. После беседы Марка вышел из двери, пожелав супругам спокойной ночи. Айк и Рея сквозь опущенный занавес еще долго слышали, как он отдавал личные указания охране. «Теперь можно спать спокойно», — сказал Айк. Однако воительница, прежде чем лечь в постель, еще раз проверила все уголки комнаты, заглянув за все занавески, положила под подушку кинжал, а на пол со своей стороны кровати короткий меч. Уже в постели, когда напряжение стало ее отпускать, она неожиданно расплакалась. Айк лишь молча вытирал катящиеся из прекрасных серых глаз слезы и сжимал жену в объятиях. Я очень переживал за друга, но и у меня проблемы множились с каждым новым днем. Штурм, как и предполагал Эйя, начался ближе к вечеру, когда холодное зимнее солнце уже значительно сдвинулось в сторону горизонта. Я кинулся к защитникам, набегу обнажив меч. Поднявшись на стену и осторожно высунувшись из бойницы, я попытался разглядеть то, что происходило у моста. Враги шли плотным строем, прячась за деревянными щитами. Атакующих было очень много. В какой-то момент я даже испугался. Такой ли обычный будет штурм? Может быть, Чераги решил именно сегодня покончить с защитниками города одним ударом? Но, похоже, это все же был один из обычных приступов, призванных истощить силы Фуркарс. Враг упрямо пробивался по мосту к воротам. Первыми по атакующим ударили прачники. Нехитрое это оружие, ременная петля и камень, сделать его легко, а снаряды валяются прямо под ногами. Но при этом опытный стрелок может запускать свой снаряд далеко и очень точно. Одна беда – нужно долго и много тренироваться. Камень вылетает из пращи с огромной силой – Если он улетит не туда, куда нужно, может случиться беда, ну а если туда, то после точного попадания серьезной травмы или смерти было не миновать. На врага обрушился град камней. Как завороженный я смотрел, как падают люди, и под градом летящих с небес булыжников смешались порядки противника. Атакующие пытались уворачиваться, закрывались дощатыми щитами, Мне почему-то вспомнилось, что в Итории мало кто пользовался такими простыми щитами. Рыцари в конных шипках больше надеялись на латы и на небольшой стальной щит-тарч, который усиливал доспех. Пехота чаще всего носила круглые щиты-рандаши, либо вытянутые и изогнутые повезы. Наемники предпочитали менделевидные щиты-капля. Сколоченные щиты применяли только отчаянные сорвиголовы или те, кто не мог себе позволить что-то более солидное. Даже среди пиратов такие щиты уже не использовались. Пираты надеялись на неожиданный натиск, лихой абордаш, а не на деревянный щит. В этом смысле военная культура нордов выглядела отсталой. Тут почти никто не носил доспехи. Оружие из железа не было и в помине. Ценилась личная доблесть и храбрость на грани самоубийства. Смерть в бою считалась почетной, а Норт, который слишком заботился о собственной безопасности, выглядел трусом и чаще всего не доживал до окончания битвы или охоты. Когда Сорхор подошли ближе, со стен полетели большие камни и бревна. Последние слетали со стен и, подскакивая, катились, ломая врагу ноги. Нападающие несли потери, но все же отступать не собирались». Первые лестницы стукнулись о камень стены, и вот уже воины врага карабкаются по ним через баррикады, а оно навались!» раздался рядом зычный голос Эймса. Он и несколько солдат с помощью длинной жердины оттолкнули лестницу в сторону. Раздались истошные вопли покалеченных врагов. Сержант нацелился на следующую лестницу. Я поспешил на помощь его команде. Мы уперли раздвоенный конец жердины в верхнюю ступеньку лестницы и толкнули. Еще одна лестница дрогнула и заскользила вдоль стены, сбивая стоящие рядом. Вновь закричали падающие. На головы штурмующих продолжали лететь камни и бревна. Тех, кто умудрялся подняться, кололи пиками и били тяжелыми топорами на длинных древках. Я с мечом наготове метался от ворот к завалу и вверх на стену. Бросив затею с лестницами, враги попытались атаковать завал в пешем строю, но тут их ждал сюрприз в виде подготовленных накануне ледяных горок. Оскальзываясь, враги скользили вниз, а вдогонку летели камни. Неожиданно со стороны врага затрубил рог, противник начал отход. Норды не побежали под нашим натиском, а именно отошли, организованно, как настоящие воины. Фуркерс опустили топоры. Эймс и его люди присели тяжело дыша. Стало ясно, что это конец штурма. Я спустился со стены и поспешил к пролому. Там я встречал Эйо. «Ну как?» — спросил я. «Весело», — махнул рукой рыжий. Подструился по его лицу. Скользкие горки оказались для них исключительным сюрпризом. Моим ребятам... Даже не пришлось пускать в ход топоры. Конечно, лучники доставили нам немного хлопот, но в целом испытание ледяной баррикады прошло успешно. Самых ловких мы просто накалывали на копья. Удивительно, насколько беззащитным становится человек, оказавшись на скользкой поверхности. — На стенах тоже все в порядке, ни один не взобрался, — сказал я. Ясно протянул Эйя. Не нравится мне это. — Почему? — спросил я. Штурмовали не в полную силу. Как не в полную? Мы же столько народу положили. Вот это меня и волнует, дружище, — ее потер лоб. Если этот их великий вождь может запросто пожертвовать столькими бойцами, представляешь, сколько еще у него народу там в лагере? Я задумался, но не о количестве врагов, а о том, почему норды продолжали пытаться взять руины, почему выполняют самоубийственные приказы вождя и до сих пор не взбунтовались, Подошел Эймс, снял шлем, посмотрел на меня. «Ты чего, дружище?» Я пояснил. «Видишь ли?» — ответил сержант. «Я и сам этими вопросами задавался, а потом с нордами поговорил. Не хотят они иной участи. Подчинение вождям у них в крови. Не бывает таких людей, которые бездумно стремились бы к смерти. Они не хотят умирать, они хотят побеждать и захватывать». Любой ценой, чем страшнее и сильнее враг, тем слаще для них победа. Это страсть, да такая сильная, что ради нее они готовы пожертвовать жизнями. Я ничего не ответил, лишь хлопнул сержанта по плечу и направился к полуразрушенному куполу проведать сестер. Они ухаживали за ранеными. Новоприбывших было немного, лишь несколько воинов с резанными ранами и несколько раненых стрелами. В легких случаях норды старались обойтись без помощи, многие даже отказывались от нее, боясь, что не останется заслуженных шрамов, а ведь для норда шрамы лучше любого ордена. Ули и Аги деловито помогали тем, кто не смог самостоятельно ходить, следили за тяжелыми, работы хватало. Я долго наблюдал за ними, молча стоя в стороне. Они были так увлечены, что мне не хотелось им мешать. Я уже собирался уйти, но что-то задержало внимание. Я присмотрелся. Ули меняла повязку одному из воинов. Все как обычно. Норт лежит с закрытыми глазами. Повязка чистая. Пациент явно идет на выздоровление. Но что же, что? И вдруг я понял. Кристалл Лампьер, что висел на шее у воина, светился. Не так ярко, как у арка, но все же светился. Я присмотрелся. Сомнений быть не могло, кристаллы реагировали на действия сестры. «Вот это да!» – прошептал я. – Неужели и они получили часть дара духа Дормера? Неслышно я вышел из лазарета, Почему-то очень захотелось побыть одному. Я пошел прочь, долго бродил по развалинам. Стемнело. Перекрикивались воины, дежурившие на стене. Горели сторожевые костры. Наконец я нашел место, где меня никто не мог бы побеспокоить. Я сел под огромным камнем, бывшим когда-то частью постамента, завернулся в плащ и закрыл глаза. Сознание долго не хотело успокаиваться. Лезли разные посторонние мысли... Но вот через некоторое время я расслабился, и перед внутренним взором заструился знакомый колдовской туман. Ворло, позвал я. «Я здесь!» — отозвался голос. «Мне нужно тебя кое о чем спросить. Что тебя интересует?» «Тот дар, что мы получили в Вилоне, он достался только нам или был еще кто-то? Почему ты спрашиваешь?» Я видел сегодня, как Ули зажигает кристаллы у нордов. Я повторю то, что говорил тебе уже много раз. Магия — это сложная штука, — ответил Варло. У нее свои часто совершенно непонятные законы. И нет никакой возможности точно предугадать, какие последствия будет иметь то или иное магическое действие. Насколько я помню, хранители думали иначе. Хранители... Варло задумался. Пауза продлилась долго, но я терпеливо ждал. Наконец, голос зазвучал снова. «Хранители были глупцами. Они наивно полагали, что могут управлять магией, как правили своей империей. Но магия не империя. Магия — великая могущественная сила. А хранители этого так и не поняли. И когда, желая перехитрить Дорсов, решили использовать магию, чтобы пробудиться, — Они запустили процесс с необъяснимыми последствиями. Ты спрашиваешь, откуда у твоей сестры частичка дара духа? Я думаю, в тот миг, когда невежда Дормер выпустил свою энергию в мир, она досталась всем виллонцам, просто кому-то досталась лишь частичка, а кому-то огромный кусок. «Если у сестер тоже есть дар, что с ним делать?» — спросил я. «Думаю, было бы правильно развивать в них это умение. Как?» так же, как я развиваю его в тебе. Не уверен, что эта идея мне нравится. Ты чего-то боишься? Магия опасна, а сестры так много пережили, я боюсь, что для них это будет слишком большим испытанием. А мне кажется, это отвлечет девушек от той боли, которая мучает их. Ты так думаешь? Магия способна творить чудеса, Даральд. Пока что она принесла нам одно только горе. — Нет, нет, — горячо возразил Варло. «Магия удивительна. Горе приносит люди. Магия же чиста. Ах, Дарлит, ты так мало знаешь о ней. Позволь мне помочь. Твои сестры достойны того, чтобы забыть о страданиях». Я промолчал, во мне боролись два желания. С одной стороны, очень хотелось помочь Уле и Аге, с другой — хотелось оградить их от всяких бед и волнений, уж тем более от невидимого друга. На долю сестер выпало слишком много. Они будто бы разом повзрослели, и я ничего не мог с этим поделать. Может быть, стоит предоставить выбор им самим? — Мне нужно подумать, — ответил я. — Верно, дарльд всегда следует подумать, прежде чем принимать серьезное решение. — Варло, можно еще вопрос? — Можно. — У наших врагов есть вождь. — Ты сам способен узнать все, что нужно, — оборвал меня Варло и исчез. Я вновь увидел себя в осажденном городе. Но не как обычно, а в нескольких метрах над улицами. Я хорошо видел себя самого, сидящего у большого камня. Видел постовых, что стояли на стенах. Осмотревшись по сторонам, я поднялся выше, преодолел стены и направился к лагерю врага. Хотя я делал это уже не раз, видеть реальность через призму магии было непривычно. Невидимый я парил среди людей, но и они были сейчас другими. Магия даровала мне возможность заглянуть сквозь время, и я понимал, кто из нордов погибнет в завтрашнем штурме, кто выживет, кто будет ранен. Судьба каждого была написана у него на челе. Изменилось и мое обычное зрение. Я четко видел живых, людей, животных, но постройки, шатры и телеги – все это было укрыто сумраком. Все, кроме шатра-главаря. Высокая треугольная палатка светилась изнутри. Осторожно я подлетел ближе, проник внутрь. Вождь вражеского войска стоял у столба. Глаза его были закрыты. Он был облачен лишь в штаны серого цвета. Голые ступни утопали в черной медвежьей шкуре. Норт был огромен, высокий, выше любого из соплеменников. Широкоплечий, волосатый, со звериными чертами лица и крепкой мускулатурой. Я подобрался близко-близко всматриваясь в лицо человека, жаждущего и моей смерти. Кто же он, этот Чираги? Почему его собственное племя и племена союзников так безропотно идут на смерть? Просто ли он могучий воин или что-то еще? И вдруг вождь открыл глаза. Это произошло так неожиданно, что я отпрянул в испуге. Чираги не мог меня видеть, не мог, но... Но мне показалось, что он почувствовал чужое присутствие... Норд развернулся, и я заметил, что по всему торсу у него нанесена тонкая татуировка. По коже змейкой бежали угловатые сложные символы, похожие на те, которые я видел на камнях портала. «Да ведь это заклинание», — сообразил я, — «он весь покрыт заклинаниями». «Кто здесь?» — зарычал Чераги, выдергивая из ножен меч, явно сработанный в древние времена. Мнорд махнул, не глядя, я отшатнулся, почувствовав дуновение ветерка от лезвия, и увидел, как едва заметно светится на мече все те же угловатые символы. Заговоренный! От такого нужно держаться подальше. И тут он увидел меня. Волчий дикий взгляд остановился на том месте, где я находился. Кто ты? взревел вождь, он сделал молниеносный выпад в мою сторону. Я отступил, поднялся выше, к самому потолку. В лагере врага поднялась тревога. Я понял, что нужно бежать и немедленно. Полет, удар, и я пришел в себя среди руин. Неподалеку слышался топот ног и крики. Я вскочил и побежал на шум. «Эй, что случилось?» — схватил я за руку ближайшего воина. «Сорхор на мосту», — ответил тот, вырвался и побежал к стене. Я поспешил за ним. У моста со стороны врага горели факелы. Сорхор, Рукари, морки молча стояли и смотрели на нас, а мы на них. «Поганый Фуркерс! раздался громкий крик. «Слышите? Это говорю я, Чираги, самый сильный и самый бесстрашный норд во всей пустыши. Слышите? Меня нельзя убить. Я не боюсь ваших русскос. Не боюсь. Я видел вашего рускос. Он приходил. Он хотел меня убить, но я быстрее». Он испугался меня и убежал. Слышите, поганый Фуркарс? Он испугался меня, чераги. Фуркорс продолжали молчать. Молчали арк и роб, я тоже не проронил ни звука. А чераги продолжал кричать, причем на чистом северном наречии. «Я возьму ваши старые развалины! Я вас убью, всех убью! Нордов, скинов, с чужих и залетных, всех убью!» Вражеский вождь еще что-то кричал, грозил, Выскакивал вперед, размахивал факелом, бил себя в грудь кулаком, но я его не слушал. Мне вдруг очень захотелось вернуться к разговору с Варло. Я спустился со стены и позвал его.